Действительно ведь не учат. Все матери и отцы считают, что любят правильно. И попробуй разубеди их. И с постами в блогах та же история. Анна права. Там действительно иногда такие, наполненные ненавистью откровения благополучных деток, можно прочесть. Волосы дыбом встают. Она и сама как-то собиралась в один из таких блогов свою нелюбовь к маме выплеснуть. Да не посмела. А очень хотелось. В мирный перестук вагонных колес вдруг ворвалось детское хныканье, и Катя повернула голову от окна. Так и есть. ребеночек у молодой мамаши проснулся. Капризничает. Она его и так, и этак поворачивает, а он расхныкался не на шутку. Устал, наверное. И лицо у мамаши сразу образовалось такое растерянное, почти сердитое. Ох, какое сердитое. Ребенок плачет, мамаша сердится.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 Нужно сальце-то повырезать, за высокую гору выбросить. Надо же, а ребёночек-то замолчал, сидит, слушает, улыбается без уба. А старушка голосит себе, будто одна в огонь едет. За горою банька топится, Ванька в баньку торопится, помыться, попариться, у мотани рыбка жарится. Что это? Глупые слова, глупая бессвязная песенка. Ну, торопится Ванька в баньку. какая то мотание ему, рыбку жарит. И что? А малыш сидит уже и смехом звонким заливается. Видно, услышал что-то в бабкином голосе такое, ему одному понятное. Любовь, наверное, услышал. И все сидящие в вагоне тоже услышали. Сидят, улыбаются. Хорошо. И слезы сами по себе высохли. В квартире было темно и тихо. Странно. Вроде и время еще не позднее. Подоптавшись у порога, Катя включила свет в коридоре, прошлепала босыми ногами на кухню и вздрогнула от неожиданности. Мама сидела за кухонным столом, навалившись на него тяжелой грудью и, уперев подбородок в ладонь, смотрела в за окном сумерки. Даже головы в ее сторону не повернула. «Мам, ты чего? Случилось что-нибудь? Папа приходил, да?» «Ты где была-то, катик Чего так поздно? Я тебя жду...» Жду. Странный какой у мамы голос. блеклый, растерянный и совсем не волонтаристский. Я по делам ездила, по Дедомовским. Знаешь, я решила, что там работать буду. Не ищи мне другого места, ладно? Скоро на семинар поеду, подучусь. У меня в детдоме много дел образовалось, мам. Ну, хорошо, как хочешь. Включай свет, ужинать будем. Нет, все таки странный. Странный у мамы голос, насквозь проплаканный будто. И это «как хочешь» очень уж странно звучит. Не включая света, Катя опустилась на кухонный стульчик, осторожно глянула ей в глаза. Так и есть, плакала. «Мам, вы с папой поговорили, да?» «Поговорили». «И что? Он ушел, да?» «Ушел. Я его сама отпустила, Катюша. Что теперь сделаешь?» Пусть будет как будет. Теперь у вас снимать а брошенка. Катя лишь тихо вздохнула, не находя слов для ответа: Да и какие слова тут можно придумать? Слишком уж непривычно из маминых уст прозвучало это словосочетание, сама отпустила, а уж про брошенку и говорить нечего. Да почему брошенка, мам? Нет такого слова, забудь. Его дурные люди придумали: Да наплевать на них на всех. Ничего, мам! «Слышишь? Ничего! И без него проживем!» «Какая ты добрая у меня, Кать! Я и не знала, что ты такая добрая!» Дрогнувшим голосом сказала мама. «Вроде ничего и не сказала, а на душе будто легче стало. Спасибо, доченька!» «Да ладно, чего ты!» Катя изо всех сил постаралась скрыть, что потрясена. «А Милка где?» «А она тоже ушла. Как отец. Сказала, что навсегда». «Как это? Навсегда? Куда это она ушла навсегда? Они решили устаса жить, что ли?» «Да нет. Тут, понимаешь ли, конверт от Нюси принесли. Там письмо было, документы и ключи от квартиры. Она им свою старую квартиру подарила. Трехкомнатную». «Да ты что?» «Ну да, надумала таким. Знаешь, я письмо о Нюсе начитала, и мне так нехорошо стало. Стыдно перед ней будто». Мы же с ней дружили, роднились в юности. И еще там в письме стихи были. Хорошие такие стихи, душевные. А про ключи от квартиры ни слова. Просто дарственная бумага была, и все. Ну, Милка со Стасом обрадовались, сразу и вещи собирать начали. Даже письмо Нюсина не прочитали. Я Милке говорю, погодите, мол, с вещами-то. Сначала посмотреть надо, что там за квартира такая. Может, ремонт надо сделать. «Пойдемте, говорю, вместе посмотрим». А она, она... «Ой, не могу я, Кать!» Тяжко всклипнув, мама вдруг уронила руки на стол, упала в них лицом, зарыдала с надрывом. Катя испуганно выдохнула, потом, не отдавая себя отчета, протянула через стол руки, провела ладонями по трясущимся материнским плечам. «Что? Что она тебе сказала, мам?» «Она мне сказала, чтобы я никогда, никогда к ним не приходила». Что я... Ой, нет, не могу. Даже повторить страшно. Мать подняла на Катю мокрое от слез лицо и кнула, помотала горестно головой. Потом, длинно вздохнув и будто собравшись с духом, продолжила. «Она сказала, Кать, что я ей всю жизнь поломала, что уничтожила ее как личность, что она меня, ну, в общем, что она никаких ко мне дочерних чувств не испытывает» и в дальнейшем испытывать не желает. И чтобы это... Вроде как, чтобы я навсегда ее в покое оставила. И еще... Погоди, сейчас вспомню. А, вот, она кричала, что рабы вовсе не обязаны любить своих истязателей. Это что, Кать? Это я, что ли, истязатель? Объясни мне, что это. Я совсем ничего не понимаю. Лицо ее вновь исказилось слезной судорогой. Уголки губ задрожали и поехали вниз. Всхлипнув, мама прижала ладони к рту, затрясла головы в отчаянии. — Это я-то, истязатель? Да как у нее только язык повернулся, Кать? Да я же, я же всю жизнь, я всю себя вам отдавала, да остаточка. Не знаю, может, и впрямь иногда слишком строга была. А как же без строгости, Кать? Вон их сколько сейчас, несчастных, разбалованных детей, нигде не пристроенных. «Я же мать! Я же всегда как лучше хотела!» «Мам, ну откуда ты знаешь, как нам лучше, а как хуже?» — так можно мягче постаралась сказать Катя. «Мы же сами должны...» «А что? Что вы можете сами? Да если б я Милку хоть на секунду из-под пригляда выпустила, чтобы с ней было? Я ж ночей не спала, наизнанку выворачивалась, чтобы вас в люди вывести. От страха за вас тряслась да переживала». Да я последнюю копейку на вас тратила. Когда ты училась, всех впроглоть держала, чтобы... Ой, да что там говорить. Дочерних чувств она не испытывает, видите ли. Заявила мне, что я только подавлять умею, а любить не умею. А ты умеешь, мам. Что? Моргнув, мать глянула на Катю так растеряно, будто толком и не поняла вопроса будто он лишним был, неуместным и оскорбительным. Пожав плечами, она проговорила осторожно. «Что значит, умеешь любить, не умеешь? При чем тут вообще умение? Вы мои дети, и этим все сказано. А почему ты спросила?» Да так, мне сегодня одна женщина сказала, что каждый родитель уверен в том, что любит своих детей правильно, то есть принимает свою собственную правильность за истину, И потому никого нельзя научить родительской любви. Место для учителей не предусмотрено, понимаешь? И ребенку надо принимать любовь такой, какая она есть. А принимать очень трудно. Иногда вообще практически невозможно. Тут, наверное, особые силы нужны. Вот и Милка. Она не смогла, наверное. Сил не нашла. А ты? Пронзительно глянула на Катю мама. Я? Наверное, и я тоже, мам. До определенного момента. Просто мне один маленький мальчик помог. Я... Не знаю, Катя. Мама не пошла в атаку, хотя Катя была уверена, что это случится. Обидно мне все это слышать. Просто до ужаса обидно. По-моему, я вас всегда правильно воспитывала и ничего дурного не делала. Я и книжки по педагогике читала, и статьи в журналах. Да, мам, конечно. «Воспитывать — это да. Этому, наверное, можно научить. Как правильно сажать на горшок, как заставить мыть руки перед едой, как держать нож в правой руке, а вилку в левой. А научить любить?» Здесь педагогика, наверное, бессильна. Здесь каждый сам по себе плюхается, как умеет. «Ни правых здесь нет, ни виноватых. Ты прости, Милку, мам. Понимаешь, у нее просто накопилось. Вот и выплеснулось. Но она поймет». Обязательно поймет. Тяжело вздохнув, мать подняла руки, потерла ладонями опухшее от слез лицо. Потом снова опустила руки на стол, сцепила пухлые пальцы в замок, задумчиво уставилась в темное окно. Молчала долго. Потом прошептала с измученной хрипотцой. — Может, ты и права, Катенька. Знаешь, я действительно никогда не задумывалась. Неслась вперед, как взнузданная лошадь. Лишь бы дорога ровная была До седаков из кибитки не растерять Вас, то есть А получилось Всех растеряла Обидно Делаешь что-то для детей Из кожи вон лезешь, а они Чуть что не так И полная бочка меда дерьмом становится Обидно Обидно то, что никто потом не понимает Что он хоть и горький, но все равно же Мед А я поняла, мам «Честное слово, я это поняла», прижав руку к сердцу, горячо выпалила Катя. «Сейчас вот ехала в электричке и как раз об этом думала. Действительно, горький, но все равно мед. Я поняла, мам». Вздохнув, мать коротко и благодарно глянула ей в глаза, снова схлипнула тяжко. Потом проговорила осторожно, будто боясь пугнуть установившееся между ними хрупкое откровение. «Катенька, Ты послушай меня. Уж не знаю, правильно или нет, но я вас очень, очень люблю. Простите меня, если неправильно. Лицо ее снова дернулось о судороги голова мотнулась назад. Вот та мать хотела задержать рвущиеся наружу слезы. «Мам, мам!» — потянулась к ней Катя. Подвинув под собой стул, села рядом, обхватила руками за плечи. Сама от себя не ожидая, вдруг спросила. «Мам, а ты песенку про тютюлиху знаешь? Ну, которую малышам поют». Передумав плакать, мать уставилась на нее удивленно, недоверчиво улыбнувшись, тихо переспросила. «Про тютюлиху?» «Знаю, конечно. Мне эту тютюлиху еще мать моя пела, бабка ваша. А чего это ты вдруг?» «А ты нам с Милкой ее тоже пела, когда мы маленькие были?» «Да, конечно». «А ты что, не помнишь?» «Неа». «Спой, мам!» «Да ну тебя. «Ну спой!» «Да зачем тебе?» «Надо, мам!» «Ладно, сейчас, погоди!» «Как там?» Глубоко всхлипнув, мама обхватила Катины плечи рукой и, покачиваясь на хлипком кухонном стульчике, запела неожиданно высоким смешным голосом. «А тетюлиха высока на ногах, много сальца накопила на боках, нужно сальца-то повырезать, за высокую гору выбросить. Слезы брызнули из Катиных глаз таким мощным потоком, что пришлось прижаться лицом к материнскому плечу и затрястись в сладостном плаче. Как же так получилось, что она не вынесла из своего младенчества самого главного? Почему не помнит ни маминого высокого и смешного голоса, ни этой дурацкой тютюлихи, которая накопила себе сальца на боках? Почему забыла? Ну чего это ты? Еще сильнее прижала ее к себе мать. Не плачь, дочка, не плачь. Вот же какая ты у меня дурочка. Мам! С трудом отрывалась она от теплого материнского плеча, сглотнув, прорыдала мучительно. Ты знаешь, я же люблю тебя, я очень люблю тебя, мам. И я тебя люблю, дочка, и тебя, и Милочку, и она нас тоже любит. Ничего, будем жить. «Оправимся, одумаемся, отряхнемся. Мы одна семья, близкие, родные. Погоди, как там дальше? Дай вспомнить». Продолжая баюкать Катю в руках, она вздохнула легко, помычала, вспоминая, потом снова запела. «За горою банька топится, Банька в баньку торопится, Помыться, попариться, Умотание рыбка жарится, В люльке дитятка качается» не печалится, не плачется.